Глава восьмая. Штурм. Алаур с трудом разомкнула глаза. Лишь для того, чтобы понять. Все тело ломит, а в голове стучит огромный молот. Она заставила себя встать с постели, не обращая внимания на удивленные лица стражей, охранявших покой, двинулась по коридору в поисках Вила, но того нигде не было. Кое-как преодолев хитросплетение коридоров и комнат, королева выбралась на крепостную стену и едва не оглохла от криков, звона оружия и взрывов снарядов. Бой шел вдалеке, за седьмым кольцом укреплений, но даже отсюда виднелись всполохи заклятий дроу и вспышки гремучих зелий варваров. «Веял!» — крикнула она, завидев знакомую фигуру, и, преодолевая боль, бросилась к советнику. «Вейл, какого дьявола здесь творится? Почему меня не разбудили?» «Моя королева», — на лице генерала читалось искреннее удивление. «Вы пришли в себя?» «Пришла в себя?» А Лаур едва сдерживала ярость. «Что здесь происходит, генерал?» Вейл, наконец, обернулся к ней. «Вы ушли спать и приказали доставить обозы. Когда ночью мы должны были начать вылазку, вы так и не появились, и я отдал приказ за вас». Однако обозы провести не удалось. Горцы едва не сожгли все, И нам пришлось спешно отступать, прикрывая отход продовольственного каравана магией. Мы успели отойти обратно в город и спрятать караваны. Тогда я решился навестить вас. Вы спали, будто убитая. Как я ни старался, мне не удалось вас разбудить. И я лишь приказал стражам следить за вашей спальней и никого не впускать. С каждым словом Алаур становилась все мрачнее — А веял, перевел дух и продолжал. «Мы повторили попытку на вторую ночь, однако горцы были готовы к атаке. Едва мы открыли ворота, они рванулись внутрь сплошным потоком и смели отряды авангарда. Бой длился всю ночь. К утру мы отступили за вторую линию обороны». Алаур бросила взгляд на поле сражения. «Да, моя королева, сегодня незадолго до заката наши маги выжгли Нижний город». Затем мы открыли ворота и добили выживших. Сейчас осталось отбить внешние ворота. О том, чтобы провести внутрь обозы, пока не идет и речи. Алаур со свистом втянула воздух. И все это время я спала. Вейл кивнул. Меня могли опоить. Советник ничего не ответил. Если бы вы и были с нами, сказал он мягко. Варваров слишком много, вряд ли вы спасли бы положение. Алаур сжала кулаки и выругалась. Но нам нужно это продовольствие. Сколько у нас еды? Вил покачал головой. В два раза меньше, чем было. Еще два амбара сгорели. Алаур цепким взглядом окинула нижний город. Тут и там виднелись обгоревшие остовы домов, но бои на улицах продолжались. Как вы атаковали? Как обычно впереди шли танцующие с клинками. Магами мы рисковать не решились. Соберите всех магов, что у нас есть. Их нужно выставить на наружные стены. Я встану вместе с ними, если им от этого полегчает. У нас есть мастера големов. Десяток найдется. Пусть начинают работу. Соберите горожан. Объясните им, что если они не пойдут в бой, их ждет голодная смерть. Можете обещать награду за отвагу. Я подумаю, что еще мы можем сделать. Она перевела дыхание. «Как только ворота будут отбиты, объявите отбой. Оставьте только стражников на стенах. Остальные пусть отдохнут». Она помолчала. «Музыкантов на вторую линию. Пусть играют марши древних времен. Хотя бы на одну ночь мы должны стать единым народом». Алаур развернулась, собираясь спуститься со стены. «Моя королева», — остановил ее вейл, и Алаур обернулась. Это еще не все незадолго до заката прилетел почтовый ворон я взял на себя смелость распечатать письмо Что за письмо спросила Алаур рассеянно Вейл молча протянул королеве свиток. Алаур торопливо развернула пергамент и ей показалось, что и без того плясавшие перед глазами буквы расплываются лужами Данак едет Алаур не заметила как пальцы скомкали письмо. Она хотела было отшвырнуть его прочь, но вовремя одумалась. Аккуратно свернула и спрятала за пояс. «Мне нужно поесть, генерал. Я буду в трапезной. Как только все будет готово, сообщите». Еда не шла к королеве впрок, и мысли постоянно ускользали от военных дел. Меньше года прошло с тех пор, как состоялся ее нежданный и абсурдный брак с врагом. А Лаур с трудом поверила, что донак явится за платой так скоро и так не вовремя. Безумно хотелось, чтобы письмо оказалось дурным сном, потому что она с трудом могла придумать что-то хуже. «В любом случае, — думала Лаур, — нужно отсрочить выплату долга до тех пор, пока не будет уничтожена угроза нападения. Целый год борьбы, год попыток доказать, что у нее есть право править народом Дроу, «Год непрерывной работы, бессонных дней и постоянных интриг. И все лишь для того, чтобы бесславно погибнуть в постели вампира. Стать пищей для хищного и бессердечного существа, которому нет дела ни до чего, кроме собственной прихоти». Алаур не заметила, как лопнул в ладони хрустальный бокал, заливая пальцы кровью и вином, словно предвестник скорого и нежеланного визита. Алаур отбросила осколки, И промокнула ладонь шелковым платком, а затем им же замотала рану. В последний раз попыталась отогнать мысли о супруге и сосредоточиться на обороне, жаль, что не осталось никакой связи со жрецами. Алаур поставила на заметку разобраться и с этой проблемой едва минит непосредственная угроза. Она еще раз прокрутила в голове основные варианты развития событий, когда в дверь постучались. Да. На пороге показался молодой дроу. "Моя королева", посланец низко поклонился. «Все готово, войска ждут вашей команды". Скрестив руки алаур стояла на внешней стене и осматривала войска, занимавшие свои позиции. Как и было приказано, с противоположной стены гремела музыка. Маги уже собирались вокруг, но их оказалось неожиданно мало. Алаур никогда бы не поверила, что это все, кто был в городе на момент атаки. Зато ополчение получилось достаточно большим. Удалось собрать несколько сотен дроу и вооружить вполне сносными, хоть и дешевыми клинками. И еще больше Алаур радовали стройные ряды големов, стоявшие у самых внешних ворот. Алаур возвела руку к небу, приказывая музыкантам остановиться. «Дети богини пауков!» – провозгласила она, перекрывая нестройный шум, но гвалт не прекратился. Повинуясь воле королевы, ветвистая молния прорезала воздух, а следом раздалось рокотание грома. Толпа на миг притихла. «Мой народ!» – повторила Алаур, и часть взглядов, наконец, обратилась к ней. «Дети великой богини!» Древнейшие и могущественные из эльфов. Снова по толпе прокатился недовольный рокот, но ну Алаур сделала вид, что не слышит. Сегодня вам придется вспомнить, кем вы были когда-то. Война пришла к нам, как было много раз, но так же много раз мы гибли и предавали, спасая каждый сам себя. Еще одна волна насмешек. Сегодня вам не удастся спастись поодиночке. «Вы можете мне не верить, но с того дня, как наш народ пошел по пути предательства, удача отвернулась от нас. Мы медленно отступали под землю, отдавая право жить под небом древних земель. Сегодня пришло время отстоять свою последнюю наземную твердыню». Она осматривала лица Дроу, которые следили за ней с неожиданным вниманием, будто она нащупала нужную струну. Вот только она не знала, что это за струна. Если вы пришли сюда, значит, готовы драться. Вы не желаете стать рабами, не желаете стать беглецами. Еще одна волна рокота прошла по рядам, но теперь уже в ней было что-то новое. Тут и там слышались короткие выкрики: "Дроу превыше всех". Алаура усмехнулась, расслышав более длинное: "Судьба Дроу завоевать всех". воздела кулак и выкрикнула в ответ. «После победы в трактир!» На сей раз громогласный вой стал ей ответом и тут же, заглушая голос толпы, грянул марш. Алаур развернулась, поворачивая руку и приказывая открыть ворота. Тяжелые шестеренки высотой с небольшого дроу со скрежетом закрутились, зашевелились трехметровые створки, И тут же в щель между ними полетели стрелы и взрывчатые зелья. Ополчение подалось назад, но лишь для того, чтобы его место занял ровный строй големов, равнодушных к стрелам и почти не чувствовавших пламени. Не опуская руки, Алаур прочла заклятие, и на головы нападавшим обрушились потоки ледяного ветра, пригибавшие к земле и сметавшие варваров прочь. Краем глаза Алаур заметила, как также начинают читать заклятия слева и справа. Варвары падали на землю десятками под ударом каждого из заклятий. Сами же горцы могли дотянуться лишь до глиняных истуканов, которым были безразличны удары мечей. Толпа изломилась, и Алаур увидела, как отступают нападающие, и тут же в спину беглецам полетели из узких бойниц стрелы теней к Хару. Алаур нашла взглядом стоящего поодаль Вейла и кивнула. Генерал тут же подал знак ополченцам. Алаур видела, как медленно, нехотя выступают вперед необученные бойцы. Отвлеклась на секунду, размышляя, держат ли они удар, когда что-то неуловимо изменилось в рядах противника. Обернувшись, она увидела, как тяжелые боевые молоты крошат в пыль големов. «Хару!» — крикнула королева — и тот кивнул, передавая невысказанную команду стрелкам. Град стрел обрушился на вооруженных молотами крупных бойцов, но без толку. Доспехи из нескольких слоев дубленой кожи надежно защищали их тела. Алаур подняла руку, произнося новое заклятие, и осколки льда рванулись навстречу нападавшим. Эффект был больше, но молотобойцы уже почти расправились с големами, а ополчение дроу разбегалась в рассыпную Алаур скрипнула зубами ничего не помогало никакие речи дроу были неуправляемы они не хотели умирать ради других королева судорожно искала в голове новую тактику когда пронзительный визг разрезал поле боя что-то произошло в глубине толпы варваров и лаур уже решила что наступление готовит новый вид войск когда заметила что горцы вовсе не рады перемене Два крылатых чудовища, похожих на летающих змей, с визгом ворвались в ряды варваров с тыла, и Алаур кое-как рассмотрела вспышки пламени. Ящеры поливали огнем всех без разбора. Она пристально вглядывалась в поле боя, пытаясь разглядеть, что происходит в толпе, но не могла. Видела лишь, как разлетаются в стороны тела горцев. «Хару! Подать сигнал обозам!» бросила она, когда варвары сместились на восток, пытаясь уничтожить неожиданного противника. Десять горящих стрел взлетели в воздух, и телеги медленно двинулись по склонам гор. Алаур несколько минут смотрела, как неторопливо, будто воды бурной реки двигаются по серпантину перегруженные арбы, затем, не выдержав, рванулась вниз по лестницам и первой вылетела на открытую площадку перед воротами. Вихри закружились на ее запястье, и рванулись вперед, подгоняя последние ряды горцев, которые теперь оказались меж двух огней. Она, не задумываясь, швыряла в толпу одно заклятие за другим, пока не заметила, что сумбурное отступление прекратилось, и часть варваров снова разворачивается для атаки. Алаур медленно попятилась, едва не столкнувшись с последней телегой, въезжавшей за ворота, и стремительно скользнула под защиту стен. Ворота со скрипом закрывались, отсекая королеву от разъяренной орды. Лишь один молотобоец и двое берсерков успели проскочить внутрь. Один из них уже занес клинок для удара, и вряд ли королева успела бы увернуться, когда сильная рука дернула ее за плечо вверх. Совсем рядом мелькнуло знакомое голубоглазое лицо в обрамлении коротких золотистых волос. Алаур почувствовала животом жесткую излучину седла, и взвыло от ярости и унижения.